Глава 49. Москва. Четверг. 22.40. Саблин добежал до конца коридора, слыша, как впереди скрипнула дверь. Незнакомец, видимо, скрылся на лестнице. Следователь заглянул в темноту, отчетливо слыша шаги по железным ступенькам, и побежал следом вниз. В полутьме он не мог разглядеть, кого преследовал. Внизу хлопнула дверь. Незнакомец выскочил в холл. Саблину потребовалась минута, чтобы оказаться там же. Было тихо. Следователь тяжело дышал, давненько он так не бегал. Саблин прислушался. Доносился шум с проспекта, сигналил автомобиль. На каком-то этаже вызвали лифт. Возможно, это бойка Куда же делся незнакомец? Его целью, естественно, было выбежать на улицу. Капитан шел в сторону стеклянных дверей больницы. До выхода оставалось несколько метров. Если бы незнакомец побежал с лестницы туда, то Саблин бы его обязательно увидел выбегающим из больницы. Значит, незнакомец притаился где-то в холле. Следователь подошел к дверям. «Могу помочь?» Саблин повернул голову влево. Охранник. «Здесь никто сейчас не пробегал?» Капитан показал удостоверение. «Нет». «А не входил недавно мужчина или женщина?» «Нет». «Понятно». Из лифта вышел Бойко. «Ну что?» «Не пойму, куда он делся?» — ответил следователь. «Куда-то же незнакомец должен был спрятаться. Саблин вроде видел, как он выбежал в холл. Следователь задумался». «Нет», «Не — произнес слух. «Не может быть. Ну-ка покажите мне записи камер. Вы же ведете видеонаблюдение. Включите за пять минут назад». Обратился он к охраннику. «Но мне придется остановить запись». «Ничего, останавливайте». Охранник колебался пару секунд, потом нажал какие-то кнопки на клавиатуре и развернул монитор в сторону следователей. Саблин и Бойко прильнули к экрану. «На видео отлично видны холл и дверь с лестницы. Семь минут назад. Ничего. В холле тихо. Шесть минут. То же самое. Пять. Вот сейчас, наверное, он должен выйти», — сказал Саблин. И действительно, на записи видно, как открылась дверь, ведущая на лестницу. Затем она закрылась в холл больше никто не вышел, а через минуту появился Саблин. «Не понял?» — Бойко посмотрел на капитана. «Твою ж!» — вырвался следователь. Он прикрыл глаза, потер лицо руками и вздохнул. «Вот я идиот!» «Что случилось?» — Бойко поправил очки. Саблин подбежал к двери на лестницу и открыл ее. В темноте ничего не было видно. Включил мобильный и посветил. Железные ступени заканчивались, но под самой лестницей достаточное пространство, чтобы встать человеку. «Он открыл дверь, но в холл не вышел», — прокомментировал Саблин. «То и спрятался под лестницей?» «Да, я в темноте этого не увидел, черт!» Саблин был подавлен. Такого провала у него еще не случалось. Его провели как мальчишку. Он что-то почувствовал в воздухе, прислушался. «Знакомый аромат». Следователь сделал несколько шагов и встал под лестницей. Здесь аромат был чуть сильнее, но с каждой секундой слабел. Саблину хватило и этих секунд, чтобы узнать его. Именно этот запах он почувствовал в индийском центре и в лифте подъезда Кондратьевой сегодня утром. «Что это значит?» — спросил Бойко. «Это значит, Смирнов теперь может быть в опасности».